Глава шестьдесят седьмая. Катриона нажала на мышку. Ничего не произошло. Нажала ещё раз. Ничего. Компьютер Мёрре работал. Это первое, что ей удалось установить, когда записи с камер наблюдения исчезли. Экран был чёрным, однако верхний правый экран, где был открыт скайп, горел. Все серверы по-прежнему гудели, а лампочки мигали. Статус Дункана изменился на «Оффлайн». Ей казалось, что она слышит, как Эйнштейн на постере у нее за спиной смеется. Надо было признать, что она могла весь день просидеть там, кликая на профиль Дункана, и все равно получала бы тот же результат. Она откинулась на спинку кресла из-за растерянности слишком быстро. Новая вспышка боли пронизала ее грудь. Боль становилась сильнее, Казалось, она охватила все тело. Она открыла ящик стола в надежде найти там обезболивающее. Он был битком набит всякой всячиной. Ручки, карандаши, старые зарядки для телефона, но никакого нурофена или парацетамола. Она снова нажала на имя Дункана. Безрезультатно. После этого она воспользовалась интернет-браузером, чтобы войти в аккаунт Алекса в Фейсбуке. Дункан был одним из всего тридцати друзей в списке, но и там он был не в сети. Катриона все равно оставила сообщение «свяжитесь со мной». Закончив с этим, она стала искать номер телефона Дункана, но быстро прервала поиски, осознав, что, даже увенчаясь о неуспехом, у нее нет телефона, с которого можно было бы позвонить. Она откинулась на спинку кресла и уставилась на экран, размышляя, что предпринять дальше. Она знала, что Мёррей, Ники и Итан в доме, и знала, что за всем этим каким-то образом стоит Кэти. Это приводило её к вопросам, ответы на которые она не знала, а таких было много. Во-первых, почему Алекс целился в Роудсов из пистолета? Это казалось бессмыслицей. Алекс Мёррей, которого она знала, был грубияном и занозой в заднице, и большую часть времени он будто пребывал на другой планете, но он не был склонен к насилию. С другой стороны, себя она тоже не назвала бы склонной к насилию, но разве она не находилась примерно в том же положении чуть раньше, когда угрожала Гоме с пистолетом? Если человека подтолкнуть достаточно сильно и заставить действовать в экстремальной ситуации, он вполне может продемонстрировать поведение, которое обычно ему не свойственно. Чего же добивается Кэти? Катриона не знала, за что взяться, чтобы хотя бы начать искать ответы. Сложно представить, какие цели преследует другой человек, а угадать, чего хочет компьютер с эмоциональным интеллектом шестилетнего ребенка, Об этом можно было и вовсе забыть. Просто сидеть тут и пялиться в экран — это ни к чему не вело. С другой стороны, примчаться в дом тоже никак не помогло бы. Что она могла предпринять? Постучать в дверь попросить Кэти открыть и пустить ее? И даже если бы ей удалось попасть внутрь, что тогда? Нет, это звучало как верный способ оказаться убитой. Так соблазнительно было просто уйти прочь, исчезнуть, что предположительно в этот самый момент делала Гомес, и оставить остальных распутывать все это. В конце концов, Кэти была проблемой Алекса. Правда, это заявление было не полностью верным, потому что в данный конкретный момент это в такой же степени была и ее проблема. Ее репутация и деньги зависели от дома 17 по Чёрч Роу. Если она сейчас развернется и уйдет, то потеряет все. Все было слишком непредсказуемо, и это ее нервировало. Прежде чем сделать ход, который может вернуться к ней ударом, ей требовалось больше информации, а для этого нужно было каким-то образом вернуться к Дункану. После всего сделанного и сказанного это сейчас было единственным разумным вариантом. Она снова проверила Facebook, По-прежнему ничего. Затем она проверила Скайп, но там он все еще был не в сети. Она повернулась в кресле по кругу. Эйнштейн все так же смеялся над ней. «А ты вообще нахрен заткнись!»